После праздника Ярилы убрали жито. Веснянка бесцельно бродила по лесу, словно что-то потеряла здесь. Остановилась перед золотым деревом. На тихое-тихое озеро упал лист. Один, другой, третий. Они зашевелились и посыпались. Трава дрожала мелкой дрожью, потом словно зыб тронула ее. И она пошла волнами. Поднялся ветер. Все кругом потемнело, металось и качалось. Веснянке показалось, что какое-то стройное дерево с длинными ветвями сорвалось с места и медленно идет к ней. А перед ним трава удлиняется и стелется по земле. Ветви, словно косы, развивались сзади. И вдруг она разглядела, что это приближается к ней женщина. Темное платье ее раздувалось сзади, как ветви или облако дыма. Длинные до пят темные волосы путались за спиной с платьем. У нее были совсем белые руки, лицо с черными, как колодец, без зрачков глазами и красивые, тонкие и тоже черные губы. Все лицо ее казалось застывшим, кроме глаз, втягивающих внутрь. А холодный ветер бушевал везде. Женщина остановилась рядом, внезапно посерела, Снова побелело, и Веснянка вскрикнула. Такими страшными стали вдруг ее горящие глаза. «Так вот что значит смотреть в глаза тоске!» Подумала Веснянка и подняла голову, неотрывно глядя в эту пламенную сухую черноту. Женщина вдруг завернулась в свои волосы и платья и стала отдаляться, как исчезающее дерево. Веснянка не помнила, как добралась до реки, как окунула горячее лицо в ее холодные струи, но даже все смывающее, утешающая вода не принесла ей облегчения. Странно, эта черная женщина не была ни безобразной, ни страшной, но что-то неизбежное чудилось в ней. Не будь она такой бледной, с этими странными глазами, она бы казалась прекрасной. И было в ней что-то величественное. Веснянка вспомнила все сказки И другое ее имя – Тоска Чаровница. И то, что до сих пор рассказывали старики про добрых молодцев, будто полюбивших ее больше жизни. Про тех, кто в битве кидается под меч, в пожаре в огонь, в бурю, в море. Везде они самые первые. Про тех, кому мало что дорого, и кого мало что может согреть. Кто ищет поцелуев земных женщин в тщетной надежде на тепло, но ни у одной из них нет таких сильных черных глаз, и бросают молодцы их без жалости. Про тех непрекаянных, которых проклинают и жалеют, которым всего мало и тесно в любой избе. Вспомнила Веснянка, что и про волка говорят, будто полюбил он эту женщину, и потому превратили его в зверя. И вдруг горячо почувствовала она его ладонь, Улыбку женщины из-за болота. Боль снова тихо шевельнулась в душе. Потом разлилась, заполнила собой весь мир, подошла, встала рядом, взяла за руку. «Здравствуй, моя боль. Ты надолго ко мне?» «Спроси у земли». Девушка наклонилась и ответила ей земля. «Боль — это тоже дар. Я каждое зерно рожаю с болью. Кто не ведает горя, тот не ведает счастья.